Глава 32. Терн медленно покачал головой. Я пытался убедить себя в том, что смог бы. Магия — стихийная сила, у нее нет сострадания. Она бы сначала привела тебя ко мне, а после... Я бы поскользнулась и... Ой, уже не девочка, — ядовито усмехнулась я. Слышали бы сейчас родители свою скромную дочь. Нет, я не стал бы тебя слепо использовать. В голосе колдуна сквозила усталость. Посадил бы перед собой и все рассказал, как делаю это сейчас. А потом... Увы, боюсь, я слишком старомоден. Я смотрю на тебя, а вижу маленькую девочку на руках у матери. Ты жила бы в своем доме, но я бы... Тронул не тебя. Изучали бы магию в теории. Он усмехнулся. Но так не могло бы продолжаться вечно, — воскликнула я. Зачем гадать о том, чего нет, Агата? Все случилось так, как случилось. «Но что же нам делать теперь?» «Теперь?» Он посмотрел на кружку в моих руках. «Теперь каждое утро ты будешь находить на кухне напиток, который на сутки избавит тебя от магического влечения и позволит видеть меня таким, каков я есть. И мы сможем, наконец, заниматься». Я с некоторым испугом взглянула в кружку, где на дне осталось немного жидкости, потом присмотрелась к колдуну. Еще не действует?» «Действует», — удивился Терн. «Я-то ожидал что сейчас чары развеются, и я снова увижу перед собой неприятного типа и содрогнусь от отвращения, как бывало в первые дни. Но передо мной сидел тот же человек, что и минуту назад, и глаза его были все так же темны, и тонкие брови никуда не делись, только волосы растрепались еще больше, когда он сначала ловил меня, теряющую сознание от истощения, а потом нёс на руках». «Ну как, я достаточно мерзок для того, чтобы ты трепетала и слушалась на занятиях?» Пошутил он, но улыбка вышла грустной. А еще он был такой бледный уставший, что захотелось просто обнять его как друга. «Я буду слушаться», — сказала я вместо этого. «Я увлеклась. Такое больше не повторится, правда». «Хочется верить, Агата, но что-то мне подсказывает, что твой путь к знаниям будет». Тернист. Я рассмеялась. Страх и неуверенность отступили. Хорошо, что мы все решили. Начались дни учебы. Утром я спускалась в кухню и находила на столе подготовленный для меня напиток. Потом приходил терным, и мы завтракали. Иногда только хлебом, но порой завтрак превращался в пиршество, когда на столе появлялись ветчина, козий сыр и свежая зелень не нечасто выбирался в город, но когда бывал там, закупал припасы сразу на несколько дней. В холодной колдовой, где на полках лежали куски льда, хранилось мясо и овощи. В кухонных шкафчиках, где я наконец-то навела порядок, лежали крупы. В целом запасы еды были скудными, денег у нас было не очень много. «Ты ведь знаешь, что мой отец даст денег столько, сколько нужно», как-то в сердцах сказала я, безуспешно пытаясь отгрызть кусок зачерствевшей булки. «Нет, Агата», — обрубил Терн раз и навсегда моё нытьё, — «я знаю, что твоя семья готова сделать для тебя все, но лучше не рисковать и не подвергать их опасности. Ты теперь им не принадлежишь, помнишь? А я беру только ту плату, которую честно заработал». Я вздохнула. На заговаривание мечей и амулетов Терн тратил сил больше, чем получал денег. Оплачивал военные расходы совет города, куда входил и мой отец тоже, но я была уверена, что папа не знал, как распределяются деньги. Наверняка большая часть суммы оседала в чем-то кармане. Однако, пока я не могла увидеться с отцом и рассказать о своих подозрениях. Когда ты сбежала домой, то создала эффект кругов на воде. Магия всколыхнулась, как если бы ты бросила в пруд камень. Надо подождать, пока она утихнет». Но даже после этого, встретившись, ты должна разговаривать с членами семьи так, будто они твои добрые знакомые, но не близкие люди. Я на все была согласна. Хоть бы издалека на них поглядеть, и то радость. Терн обещал, что через месяц я смогу их увидеть. А в город я могла бы прогуляться спокойно, если бы захотела. Но прошло уже больше десяти дней, как я поселилась у Терна, и все во Флавере узнали о том, что старшая дочь генерала Даулета теперь ученица-колдуна. Я пока была не готова посмотреть в глаза всем этим людям. Они обольют меня презрением. Хватит ли у меня смелости идти вперед, высоко подняв голову и ничего не замечая вокруг? «Тебе нечего стыдиться», — говорил Терн каждый раз отправляясь в город. Пойдем со мной». Но я качала головой и отказывалась. «Трусиха, я знаю». Иногда Терн подрабатывал бытовой магией и составлением заклятий. Правда, обычные люди посещали мрачный черный дом колдуна редко, только тогда, когда у просителя совсем не оставалось надежды. На третий день моего пребывания в доме в качестве ученицы из зеленых зарослей выломился мужчина. Одет он был просто, даже бедно, а взгляд у парня был такой дикий, что напугал меня. Я как раз стояла на лужайке перед крыльцом, отрабатывала магический прием. Терн дал задание, а сам ушел, наказав не звать его раньше, чем выучен у зубок. Задание было легкое, на первый взгляд. Научиться удерживать перышко в воздухе силой мысли. У меня хорошо получалось. Первые три секунды, пока подброшенная вверх перышко парила, но потом, подчиняясь тяготению земли, Терн сказал, что есть такой закон. Оно неизменно начинало снижаться и категорически отказывалось слушаться моих мысленных приказов. Я попыталась добавить к мысленным усилиям пасса руками, но тут же сверху из окна раздался строгий голос. «Агата, ты не ветряная мельница, а маг». Так что пришлось снова применить силы мысли. Я даже покраснела от натуги, так старалась. Именно в этот момент ветки затрещали, ломаясь, и сквозь кусты протиснулся незнакомец. «Колдун! Мне нужен колдун!» Парень смотрел на меня в упор выпученными глазами, но будто не замечал. Я испугалась, отшатнулась и чуть не упала. Терн подхватил под локоть, поставил на ноги. «Не бойся, защита не впустит никого, кто пришел с дурными намерениями. Иди в дом, Агата. Но иди, тренируйся в комнате, а я скоро вернусь». Терн не повысил голоса, но сразу было ясно, что ослушаться не разрешит. Я не слышала, о чем колдун беседовал с просителем. Он скоро ушёл вместе с ним и вернулся поздно ночью, вымотанный до Нельзи, буквально упал в кресло и застыл, не шевелясь. Я постояла над ним, потом спустилась в кухню, нагрела воды, заварила корень цикория и принесла напиток Тёрну. Он посмотрел с благодарностью, а когда сделал несколько глотков, даже стал немного походить на человека. «Не расскажешь?» «Ничего особенного, Агата», — пробормотал он. «Ты опять всех спас?» — хмыкнула я. Он дернул уголком рта. «К счастью, на этот раз да. У этого дуралея жена не могла разродиться. Двойня повернулись неправильно. Бедная женщина едва не истекла кровью, пока он решился обратиться ко мне. Агата, дыши, дыши, девочка, тьфу ты, дна, отхлебни!» Он усадил меня на диван и продержал кружку, помогая сделать глоток. Мне стало стыдно. Ну какой из меня маг с таким чувствительным сердцем и с таким ярким воображением? Я представила несчастную женщину, истекающую кровью, и сама едва не хлопнулась в обморок. «Так», — строго сказал Терн, — «давай-ка покажи, как ты выполнила задание». «С перышком, кстати, у меня все получилось. Правда, убила я на это три часа, даже голова разболелась». Но, посмотрев на еле живого терна, я вздохнула. «Нет уж, второй раз этот номер не пройдет. не надо меня отвлекать, я уже пришла в себя. А вот тебе не помешало бы выспаться хорошенько, потому что ты наверняка применил дыхание жизни, а себя полностью иссушил». Заглядывать в учебники пятого курса я разрешения не давал. «А я и не спрашивала», — дерзко ответила я, понимая, что терн на самом деле не злится. Я уже научилась различать, когда его строгость настоящая, а когда напускная. Сколько заработал?» Тёрн промолчал. «Понятно, ничего». Думаю, даже если счастливый отец двойняшек и предлагал какие-то гроши, Тёрн отказался, понимая, что семье, где прибавилось два голодных рта, они нужнее. Он поднялся, пошатнулся, но на этот раз я успела подставить плечо. «Вам надо отдохнуть, магистр». Вспомнила, что Агнесса называла его так, однако тер не ожидал и вздрогнул. «Ты ведь был преподавателем в академии, да? Угадала?» — тихо проговорила я, не решаясь поднять глаза. Он отпустил мое плечо и ушел. Ничего не ответил.